Глава восьмая. Стоило выйти из дома? Я указала на фонтан и громко выкрикнула: "Смотри!" Посмотрел, а я оттолкнула его освобождая руку. Вцепился как клещ. "Куда?" задало мне вопрос, всё же желая что-то там найти. Так и не понял моей стратегии. «Туда!» да." Едко заметила, показывая в никуда, но отмечая, что парень искренне хочет найти, перешла к делу. А лучше на свои руки, нечего меня трогать. Ты слишком медленно шла. Услышала совершенно спокойный ответ. Даже глаз дернулся. специально, что ли? Да это я тебя потащила. Ты опоздала. И это ты виноват. Наехала без суда и следствия. Ну а что сказать? Лучше всего нападение. Я? Он откровенно был удивлен. Мог бы и разбудить. У тебя охрана стояла у двери, с яростью произнёс он. М-м. улыбнулась, понимая, что хотел. Только почему? Зачем ему принцесса? И что после потребует взамен? Покосилась в сторону ворот и вежливо поинтересовалась. Так мы идём? Хочешь пешком пройтись? Я хочу быстро. Тогда нас ждут лошади. пояснил принц и пошёл вперёд, а я за ним. Двигался он очень быстро, не ноги человека, а бегущего страуса. Как не пыталась догнать, не могла, плелась позади. На конюшне нас ждали лошади черной и белой масти. Первая принадлежала темному принцу, в чем не сомневалась. Да и как иначе? Конь с черной гривой и чёрными копытами, буйный и агрессивный. Он даже стоять спокойно не мог, дергался все куда-то, как и его хозяин. Когда увидела белую влюбилась. Цвет такой невероятный, переливающийся на солнце с золотом. Красавица топталась на месте, копытами ударяя по снегу, мельтешила, махала хвостом, пока я не остановилась в шаге от нее. В Следующую секунду она пошла вверх, встав на дыбы. От неожиданности грохнулась на снег, тут же взлетая вверх от грубого захвата принца. Что ты дергаешься? Это твоя лошадь. Рявкнул принц, толкая меня к ней, а я уже упиралась ботинками носками, погружаясь в снег. Вспомнила, по какому случаю я оказалась в постели и почему за меня все переживали. Меня скинула лошадь и начала топтать своими мощными копытами. "Я не полезу на неё", сообщила ему, начиная отталкивать тёмного принца от себя. Ты с рождения и вновь этот наглец обхватил меня за талию и поднял в воздухе как пушинку вытаскивая с ботинками из снега. Я туда конкретно так зарылась. Я сказала, что не полезу, значит, не полезу, кричала в воздухе, пинаясь, ещё пытаясь его поцарапать, чтобы он отпустил. И что предлагаешь? Ну, протянула с умным видом, хищно прищурившись. Посчитав, что я успокоилась, принц поставил меня на снег. И с тобой предложила и миленько улыбнулась, отмечая, как округлились его глаза. Прямо весь вскипел от негодования. Чего так испугался? Решила его успокоить. Обещаю, драться и кусаться не буду. Слабо верится. Ответ мне не понравился. Такое ощущение, будто я только и делаю, что кусаю его. Зря надеется, мои зубы мне дороже. А ты попробуй, весело предложила и подняла бровь, бросая ему вызов. Садись, уже!» — рявкнул Ансгар и одним махом, запрыгнув на лошадь, подъехал ко мне. Протянул руку и дернул на себя, усаживая впереди. Не порадовалось. Наездница я слабая, на троечку и плюс давно не занималась. С непривычки стала дергаться, не зная, как себя удобно усадить. Ты мне обещала, услышала рычание в волосы. Принц злился. А ведь я ничего не сделала. «Незачем так реагировать, просто мне неудобно, пояснила ему в этот момент влетев в его стальное тело. Ты скоро сотрёшь лошади спину, услышала шипение змеи. Принц всё больше нервничал. "Да что с ней будет?" повернулась и встретившись с его тёмным пронизывающим взглядом, резко отвернулась. Его жгучее внимание вперемешку со страхом раздражали, и угара сделала же с ним вместе отправиться на одной лошади. Почему ты боишься меня? Вдруг задал он вопрос, рукой обхватив за талию. И хоть не испытала восторга, но в какой-то момент почувствовала облегчение, да и удобнее стало. Ты слишком злой. Ты меня не знала, но при первой встрече устроила истерику. Да? Видно так задумано. Кем же злой судьбой поделилась, не сдерживаясь от улыбки? Вот интересно, что бы он сказал, если бы узнал, что это судьба я. Вероятно, не понравилось бы ему, правда? Так что, долго нам ехать? К ночи будем. Что? Какая ночь? Ташарот от возмущения открылся. Меньше спать нужно было. Ну, с кем не бывает? Только с тобой. Теперь будем позже. Дальше ехали в полной тишине. Хотя нет, лошадь издавала интересные звуки. Потом я устала и начала юрзать, то и дело задевая мужчину. Ты невыносимая, опять прошипел мне волосы. Неприятный тип, нужно отметить. Это хорошо или плохо? тут он рассмеялся и спросил. Ты изменилась. И теперь убивать не станешь? Парень замялся. Естественно, ведь я попала в точку. Только он не ожидал от меня вопроса в лоб. Почему ты так решила? Ну, не знаю. Ты же плохой, а все плохие хотят убить добрых и чудесных. Не знала, как по-другому ответить, пришлось так. А если я не буду покушаться на твою жизнь, какое вознаграждение меня ждёт? А что хочешь? А если тебя много не будет? Нет, совершенно серьёзно заявил он. Ну, тогда я подумаю, раз не будет Дорога выматывала, и через время глаза стали закрываться. Я не доверяла принцу, но стоило коснуться его груди, ощущала тепло и спокойствие. Разрешила себе так посидеть несколько секунд и неожиданно погрузилась в сон.